Глава седьмая. Кира. Субботу я посвящаю семье. Помогаю папе полить цветы в полисаднике, закручиваю голубцы, замешиваю сметанно-чесночный соус. С головой погружаюсь в домашние хлопоты и с неохотой отвечаю на мамины вопросы, от которых липкий пот струится вдоль позвоночника. «Митя вчера уснул, тебя не дождался. Ты почему так поздно приехала?» «Сверхурочные нарисовались, я же тебе написала». Ощути Ощетиниваюсь, как маленький колючий ёж. Не хочу вдаваться в подробности. А вот мама, наоборот, стремится вытащить все детали на свет. «С Лебедевым». «С Лебедевым. Ездили навстречу. Важный контракт заключили». Отвечаю сухо и с удвоенным усердием принимаюсь распластывать фарш по капустному листу умалчивая о том, что после переговоров мы с Никитой отправились в Макдональдс, ели гамбургеры в салоне его дорогущей машины, а потом он отвез меня домой. Наверное, я боюсь родительского осуждения. Или остерегаюсь неминуемых нравоучений, которые обязательно последуют, узнай, мама, что мы с новоявленным боссом общаемся плотнее, чем того требует работа. А может, я просто сама не понимаю, с какой стати я согласилась на лебедевское предложение и не вызвала такси к офису Гордина, как только мы закончили с бумагами. «Не смотри так. Мне премию обещали. Аванс скоро. Зарплату подняли. За красивые глаза? За вагон и маленькую тележку новых обязанностей. Безлобно пикирую с мамой и спешу поскорее закрыть опасную тему». Ставлю кастрюлю с идеальными голубцами на плиту и высовываюсь в окно, чтобы посмотреть, как Митя играет с соседскими близнецами. Изображает какие-то фигуры, замирает по команде и звонко смеётся, когда одерживает верх. В воздухе одуряюще пахнет сиренью. Тёплый ветерок запутывается в волосах и проскальзывает в треугольный вырез белой домашней футболки. Да и спиться здесь, чуть в стороне от шумного громкого города, на удивление чудесно. По крайней мере, утром воскресенья я поднимаюсь бодрой и наполненная энергией и даже не тороплюсь к зеркалу, чтобы замазать синяки под глазами. Их попросту там нет. Надеваю длинное шифоновое платье пыльно-розового цвета, волосы собираю в небрежный пучок и оставляю одну прядь кокетливо завиваться. Губы едва трогаю блеском, мажу ресницы тушью и на этом заканчиваю с косметикой. Сегодня я за естественность, за беззаботность и за хорошее настроение. Тем более мой медвежонок уже переминается с ноги на ногу в коридоре, ведь я обещала ему квест, самокат и его любимое сливочное мороженое в рожке, покрытое карамельным сиропом. Привет, чемпион! Доброе утро, Кира! Пунктуальный, Паша подъезжает к нашим воротам за 10 минут до назначенного времени. Не сигналит и не вдавливает кнопку звонка до упора, терпеливо дожидаясь, пока мы с Митей выйдем. У Павла безукоризненные манеры и хорошее воспитание. Он никогда не укоряет меня за опоздания, если они случаются, никогда не обижается, если я по какой-то причине переношу встречи, и никогда не оставляет медвежонка без внимания. Вот и сейчас Паша вручает Мите небольшой пластиковый контейнер с малиной и шоколадный батончик с орехами. Мне же перепадает картонный стаканчик с божественным кленовым латте и завернутый в бумажный пакет маффин. «Я хотел купить букет, но потом вспомнил, что твой начальник сказал в пятницу и передумал». С нотками разочарования произносит Павел, но тут же маскирует их улыбкой, распахивая для нас с медвежонком двери серой Субару. Не слишком скоростной, но такой же надёжный, как сам Григорьев. «Ты правда не любишь красные розы?» спрашивает Паша, когда мы уже минуем половину пути до парка, и я успеваю расслабиться. Тарабанит пальцами по рулю и неожиданно резко подрезает порш, пытающийся перестроиться в другой ряд. «Я всякие цветы люблю, Паш, не бери в голову». Шутливо отмахиваюсь от собеседника и отворачиваюсь, утыкаясь носом в стекло. Не хочу признаваться в том, что Никита прекрасно осведомлён о моих вкусах, но Григорьева вряд ли устраивает моё немногословное лавирование. «Кира, мне показалось, или вы с этим Лебедевым давно знакомы?» «Мы учились в одном университете на разных специальностях». И Лебедев, конечно, был звездой курса. Ага, заводилой, капитаном сборной по хоккею. Ни одна вечеринка без него не обходилась. А ты была правильной девочкой. Не то чтобы правильной, но на учёбу никогда не забивала. Вовремя закрывала сессию выступала на конференциях. И как вы вообще пересеклись? Случайно. Пожимаю плечами и замолкаю. Не хочу посвящать Пашу в лишние подробности, а у самой перед глазами крутится та самая встреча с Никитой, после которой всё пошло наперекосяк. Чуть меньше восьми лет назад. «Кира, салаты, бургеры за восьмой столик! Живо! Они то нас с тобой с потрохами сожрут!» — кричит мне напарница, а я с сожалением отставляю стакан с водой, из которого едва успела отхлебнуть. Делаю глубокий вдох и с широкой улыбкой, приклеившейся к лицу, бегу обслуживать холёного мужчину в дизайнерском костюме и его элегантную спутницу. Ума не приложу, как их занесло в наше второсортное заведение. «Ваш заказ! Приятного аппетита!» Ловко расставляю тарелки, раскладываю столовые приборы и также быстро исчезаю. До конца смены остаётся около двух часов, а у меня уже дико гудят ноги и ноют руки. Подработка после дневных занятий — то ещё удовольствие. Но очень хочется сходить с девчонками на рок-концерт. Да и туфли новые на огромном каблуке тоже хочется. А вот дёргать родителей по таким мелочам как-то стыдно. «Если в этом месяце без залётов будет нам премия, не кисни!» Хлопает меня по плечу бармен Андрей, и мешает в шейкере что-то ядрёно-зелёное. Я же снова тянусь к воде, но попить не успеваю. В кафе вваливается шумная толпа накачанных парней и занимает столик, закреплённый за мной. Эх, покой нам только снится. Бормочу негромко себе под нос и хватаю блокнот с ручкой, готовясь записывать, внимать и зарабатывать чаевые. Открываю рот, чтобы выдать зазубренное приветствие, но не успеваю. Наталкиваюсь на хитрый прищур серостальных глаз и от чего-то теряюсь. Значит так. Кира, верно? Самый наглый из бесшабашной компании парень пристально изучает имя на моём бейдже и многозначительно заламывает бровь. Сейчас ты оставишь номер своего телефона, а завтра мы идём на свидание. Русоволосый парень с очаровательной ямочкой на щеке высекает так уверенно, что я не сразу подбираю слова. Заливаюсь предательской краской и мну злосчастный блокнот. Вынуждена отклонить столь щедрое предложение. Прокашливаясь, возвращая голосу утраченную твёрдость. Пытаюсь вернуться в рабочее русло. «Заказывать что-то будете?» «Будем, конечно», — хмыкает всё тот же заводила и мне почему-то кажется, что он имеет в виду вовсе не картошку фри и свиные ребра. Выслушиваю длинный список «Чужих хочу» и кометы срываюсь с места. Прошу Лену со мной поменяться, но она наотрез отказывается обслуживать не первый раз тусующихся у нас парней. «Даже если ты отдашь половину своей зарплаты, нет. Это же хоккеисты. Из твоего, кстати, универа». Нахальные, и беспардонные, задиристые. Нет, нет и ещё раз нет. Обрадовав меня сомнительной перспективой, напарница скрывается в кухне, а я устало приваливаюсь к колонне у барной стойки. Не жду ничего хорошего от считающих себя хозяевами жизни спортсменов и стараюсь пропускать мимо ушей пошлые шуточки, которые то и дело несутся мне вслед. Пристальное внимание, вызывающее жжение между лопаток, тоже игнорирую, хоть колени и превращаются в трясущееся желе. Сохраняю вежливую маску на лице до конца смены и с удивлением пересчитываю щедрые чаевые. Ничего себе! Я с трепетом вытаскиваю купюры из банка и присвистываю, понимая, что помимо билета на концерт и вожделенных туфель, смогу позволить купить себе еще и платье. Закрыв кассу, Я неторопливо переодеваюсь, убираю униформу в шкафчик и выползаю на улицу. С удовольствием вдыхаю прохладный воздух и думаю, что во всём теле у меня не болит только нос. Так вымоталась. Осматриваюсь по сторонам, планируя отправиться домой на такси. Не вижу ни одной свободной машины. Зато встречаюсь взглядом с тем самым хоккеистом, который клянчил номер моего телефона, и цепенею. Ступни намертво приклеиваются к асфальту, в горле пересыхает, сердце тарабанит где-то в висках. И снова здравствуй, красивая. В белой футболке, в небрежно наброшенной на широкие плечи косухе, парень смотрится эффектно. Он мог бы легко украсить обложку какого-нибудь зарубежного журнала и дать фору молодому Джонни Деппу или Брэду Питу вместе взятым. И я могу поспорить, что он прекрасно об этом знает. Ведь тягучие вальяжные жесты просто кричат о вере в свои силы и врождённой властности. «Я не терплю отказов, Кира. Садись, подвезу». Настаивает он, распахивая дверь чёрной блестящей Ауди и явно не приемлет мысли о том, что я могу не согласиться. «Я могу ещё долго вспоминать о том, как настойчиво Никита меня завоёвывал» как заваливал белыми розами, ромашками, сиренью, как вытаскивал из одногруппниц информацию о том, какой шоколад я люблю и какую музыку слушаю, как просил простить за глупый спор, в который ввязался и утверждал, что у нас все по-настоящему. Я могу безошибочно воспроизвести каждый матч, в котором его команда одерживала победу. Могу по пальцам пересчитать игры, которые закончились поражением. Я могу рассказать о самых необычных свиданиях, на которые он меня водил. Но в ту секунду, когда я готовлюсь по второму кругу нырнуть в омут памяти, Паша паркует Субару на последнее свободное место и глушит двигатель, сообщая «Приехали». «Отлично. Пойдем, медвежонок». Отклеившись от окна, я первый выскальзываю наружу. Поправляя выбившуюся из прически прядь, Беру выскакивающего следом сына за руку и клятвенно обещаю себе не ворошить прошлое. Правда, хватает меня на жалкие 10 минут. Ровно столько нам требуется, чтобы дойти до шеринга самокатов и арендовать один для Мити. Активация приложения. счастливое детское ура. Короткая пауза. И Пашин вопрос, ломающий мой зарок на корню. А как так получилось, что тебя повысили сразу, стоило только этому Лебедеву занять пост генерального? Щелчок, гнетущая тишина, а следом колючая досада, заставляющая жалеть о том, что я поделилась с Павлом новостью о своем продвижении по карьерной лестнице. Промолчи я о нем, не пришлось бы сейчас ожесточенно кусать губы и глотать язвительные комментарии, готовые вот-вот сорваться с языка». Переждав бурю, поднявшуюся со дна души, я передергиваю плечами и объясняю Паше как маленькому. Степанова, моя начальница и единственный юрист фирмы, забеременела и отправилась в декретный отпуск. Учитывая, что в штате всего один помощник, как думаешь, какова была вероятность того, что я займу ее должность? «Извини, Кир, просто я безумно тебя ревную». «Этот Никита так на тебя смотрел в пятницу, как будто сожрать хотел. У меня до сих пор кулаки чешутся». Взъерошив идеально лежащие волосы, выдыхает Паша и неосознанно ускоряет шаг, пытаясь выплеснуть скопившуюся энергию. Меня же его признание ошарашивает. Григорий всегда представлялся мне уравновешенным, невозмутимым, хладнокровным». Импульсивная, я часто завидовала его умению владеть собой и свято верила, что Павлу чужды обычные человеческие пороки. Думала, что злость, обида, подозрение – это не про него. Как оказалось, показалось. Роняю я себе поднос и в ответ на недоумение на пашином лице прошу. А мы можем поговорить о чём-то кроме Лебедева? Его мне и в офисе хватает. Можем, конечно, прости. Спохватывается Паша и всячески старается вернуть утраченную романтику. Стреляет по мишеням в тире в надежде выиграть для нас Митей огромного плюшевого медведя. Берет билеты на десяток аттракционов, вроде «Американских горок» и «Пиратского корабля». Намеренно уступает мне в аэрохоккей. Скупает рожки с разноцветными шариками мороженого. Только его старания тщетны. У меня перед глазами всё равно стоят картинки того, как мы с Никитой, перепачканные в пломбире, целовались до головокружения в кабинке колеса обозрения. Как лежали на мягком пледе, расстеленном прямо в парке на траве, и строили планы на будущее, которым не суждено было сбыться.